Глава 21. По дороге домой Эдвард рассказывал забавные истории из детства Скэрила. Я не вслушивался, но был благодарен ему за то, что он пытался таким способом меня отвлечь. Ехали мы недолго, и я занервничал, как только увидел свой дом. Видимо, я нервозно отбивал ритм ногой и понял это, когда Скэр опустил ладонь мне на колено и ободряюще улыбнулся. Меня штормило, как будто бы я нервный маршал Эдвард Дэниэлс, страдающий морской болезнью. Примечание. Эдвард Тедди Дэниэлс, вымышленный персонаж из фильма 2010 года «Остров проклятых», маршал США, прибывший расследовать таинственную пропажу одной из пациенток Эшкливской лечебницы для душевнобольных преступников на острове Шаттер. Подъезжая, Скэрилл обратился к дяде. «Тебе нужно уезжать по делам, верно?» Тот кивнул. «Вы должны зайти к нам. Сильвия ждет нас к ужину», – поспешно добавил я. «Простите, но меня правда ждут дела», – тепло отозвался Эдвард. Мы вышли из машины. Дул холодный осенний ветер. Все сильнее чувствовалось приближение зимы. На первом этаже во всех комнатах горел свет. Я увидел в окне кухни, как Кэтрин торопливо готовится подавать к столу горячее. «Ты как?» спросил Скэрилл после того, как коротко помахал Эдварду на прощение. «На Лоу было черное классическое пальто, совсем новое, прежде я его не видел». Он снова пригладил волосы. «Стремно немного», — честно ответил я. Дома находились отец с Гидеоном, зуб даю, они оба злились на меня за утренний побег. Габриэла еще была на занятии по хореографии. «Ничего, уверен, твои все поймут. Я с тобой». Заверил Скорил, Изо рта у него валил пар. Чуть погодя, он предложил. «Пойдем, а то опять заболеешь». Мы подошли к дому, но не успел я нажать на дверной звонок, как перед нами в проеме внезапно появился отец. Он был зол, как тысяча чертей. Видно, что он до последнего сдерживал гнев, чтобы сполна и залить его на меня. «Отец?» Хотелось чем-нибудь заполнить давящую тишину. «Войди в дом, готье». Металлическим голосом приказал он, пропуская меня вперед. «Добрый вечер, мистер Хитклифф. Мне очень жаль, что так». Виновато проговорил Скэрил, но его грубо перебили. «Кто ты такой, чтобы я выслушивал тебя?» «Простите», — опешил Скэрилл. Я ошеломленно уставился на отца, перекрывшего Скэриллу дорогу в дом. «Ничтожный полукровка, ты забыл свое место?» — гнул свою линию отец. «Постойте!» — я хотел встать между ними, но он, не глядя, оттолкнул меня. «Гатье!» — раздалось сбоку. Я оглянулся. Гидеон нахмурился, следя за происходящим. «Поднимайся в свою комнату!» — торопливо приказал он. «Нет!» — выкрикнул я и снова попытался пролезть мимо отца. «Пожалуйста, выслушайте меня! Скэриелл не сделал ничего плохого!» «Ты думаешь, я сяду за одним столом с полукровкой запретных земель?» — вопросил отец. Непонятно было, к кому именно он обращается. «Мистер Хитклифф, позвольте вам все объяснить». Скерилл поднял руки с раскрытыми ладонями на уровне груди, стараясь успокоить Уильяма Хитклифа. «Я не причиню вреда вашему сы...» «Ты больше никогда не придешь сюда, слышишь?» «Не появляйся в моем доме, иначе у тебя будут проблемы, гарантирую!» Отец угрожающе вытянул руку. Сгусток темной материи в виде шара образовался на его ладони. «И ты больше не будешь общаться с моим сыном!» Скэрилл испуганно посмотрел на шар, который стремительно увеличивался. «Нет!» Я ухватился за протянутую руку и с силой потянул ее вниз, сбивая его концентрацию. Сгусток темной материи растворился в воздухе. Отец оттолкнул меня сильнее, чем я мог себе представить. Я почти завалился на бок, но кто-то подхватил меня. «Цел?» — спросил Гидеон. «Ага», — буркнул я, поднимаясь и высвобождаясь из его крепкой хватки. «Мистер Хитклифф, я клянусь вам, что...» — осторожно заговорил Скорелл, медленно приближаясь. Он с волнением посмотрел на меня. Замолчи! вздревел отец. Я не узнавал его таким. Он замахнулся и отвесил Скэриэлу звонкую пощечину. Голова Лоу метнулась вбок. бок. Мы все застыли в оцепенении. Я видел, как руки Скэриэла сжались в кулаки. Он сдерживался. Гидеон отчеканил. «Достаточно». Отец пренебрежительно вынул из кармана белоснежный платок, картинно вытер им руку, которой дал пощечину, и бросил платок в ноги Лоу. Скэрилл медленно поднял голову, и только сейчас мы увидели, что у него разбита губа. Несколько кровавых капель осталось на подбородке. Он небрежно провел тыльной стороной ладони по лицу, стирая кровь. Его взгляд был похож на взгляд хищника, готового наброситься в любую минуту. «Скэр!» — тихо выдавил я. «Все нормально», — ответил он, глядя прямо на моего отца. «Я в порядке». «Рука чистокровного слишком нежна для того, чтобы давать пощучины. Лучше продолжайте запугивать темной материей». Он улыбнулся, но эта улыбка больше походила на оскал. Его зубы были в крови. Он демонстративно собрал во рту слюну и смачно плюнул в сторону. «Я подвезу тебе, внезапно предложил Кидеон. «Не смей!» — снова взревел отец, поворачиваясь к моему брату. «Он ребенок?» холодно парировал тот. «Он полукровка!» Скорел молча развернулся и пошел к воротам. Я ринулся за ним, надеясь проскочить, пока отец с братом прожигали друг друга взглядами, но отец вцепился в мою куртку. «Вернись, кому сказано!» «Нет, нет, нет!» Я обился в истерике, впервые открыто отталкивая родителя. «Иди к черту! Отпусти меня!» Удаляющаяся спина с Кэриэла действовала на меня, как красная тряпка на быка. Отец силой затащил меня в дом, грубо бросил в ближайший угол и громко захлопнул дверь. Я не мог успокоиться и выровнять дыхание. В голове гудело, словно сотни молоточков били по черепной коробке. Отец что-то говорил мне, то указывая на дверь, то тыча в меня пальцем, но я не улавливал слов». Все, что я понимал сейчас, это то, что он ударил с Кэрилла и выставил вон. От злости я даже не сразу сообразил, что у меня двоится в глазах. Я зажмурился, открыл глаза, но ничего не изменилось. Безумно хотелось, чтобы отец замолчал. Я слышал его разъяренный голос, но не мог понять ни слова. Я почувствовал, что все вокруг расплывается, как будто мое подсознание уже начало отключаться от реальности. Прошу. «Хватит!» — прошептал я, не в силах выносить шум в ушах. «У меня сейчас голова взорвется». Я закрыл глаза, но шум остался. «Замолчите!» — произнес я громче. Сквозь нарастающий гул мне удалось различить крикаться. «Ты говоришь мне замолчать! Ты этого понабрался от него!» Раздался еще один голос, но он обращался не ко мне. «Ему кажется плохо. Отец, прекратите кричать!» Я вновь зажмурился и попытался закрыть уши руками, но это мало помогало. Шум раздавался и внутри головы. «Замолчите!» — крикнул я, что было сил, и взмахнул руками. Мне резко стало жарко. Шум прекратился. Я открыл глаза и увидел, что отец оказался на другом конце холла. Он, видимо, пару полок, на полу лежали осколки вазы. Отец медленно поднялся, держась за грудь, и удивленно посмотрел на меня. «Что случилось?» — спросил я. Гидеон подбежал, схватил меня за руки и поднял их вверх. «Что ты сделал?» — строго прошептал он. «Что?» — прошептал я. «Ты воспользовался темной материей против отца!» — хладнокровно объяснил Гидеон. Испуганно уставившись на брата, я медленно помотал головой. «Я не... я не мог!» — выдавил я в ответ. «Поднимайся в свою комнату, Готье!» — настойчиво распорядился брат. «Я сейчас отпущу тебя, и ты спокойно поднимешься в свою комнату, понял?» «Да». «Больше никакой темной материи, ясно?» Я кивнул. Он медленно опустил мои руки, готовый в любой момент схватить их вновь. Я поднялся на ноги и, не глядя на отца, прошел в сторону лестницы. Я не хотел с ним говорить, хотя и чувствовал себя виноватым, но все же был еще зол за то, что он сделал со Скэриллом. В комнате я первым делом полез в душ. У меня не осталось сил разбираться с вещами, поэтому скинул всю одежду на стул. Когда я надевал домашние штаны, в дверь постучали. «Войдите». Сильвия появилась с подносом в руках. «Точно я и забыл, что мы приехали к ужину». Идеальный ужин в кругу семьи был совершенно испорчен. Все старания Кэтрин и Фанни насмарку. «Я не голоден». «Когда вы ели?» поинтересовалась Сильвия, переставляя тарелки с подноса на мой письменный стол. «Я не голоден, Сильвия», твердо повторил я, не отводя взгляда. Она вспыхнула, но смолчала. Впервые я разговаривал с ней в таком тоне. Она убрала тарелки обратно, обиженно закусив губу. Несколько минут мы молча таращились друг на друга. Сильвия все надеялась, что я извинюсь. Она уже была собиралась уходить, но я остановил ее. «Как отец?» — тихо спросил я. «У господина Уильяма болит бок и грудь, но он отказался от визита врача. Невозмутимо бросила она. «Как это произошло? Вы видели?» Сильвия помедлила с ответом. «Да. Это сделал я?» Она, непонимающе посмотрела на меня, затем неуверенно кивнула. Я не мог ее винить. Возможно, она и правда не догадывалась, что мои успехи с темной материей в лице и по шкале от одного до десяти стабильно держались у единицы. «Принесите, пожалуйста, термометр». «Сейчас», — засуетилась она, — «вы плохо себя чувствуете?» «Сильвия, пожалуйста, дайте мне чертов термометр и оставьте меня в покое!» Она быстро покинула комнату. Я чувствовал себя грубияном, но мне было плевать. Я не ошибся. У меня поднялась температура, но я никому не сообщил об этом. Не хотелось, чтобы Сильвия или Лора, как куры на сетке, принялись суетиться вокруг и ухаживать за мной. Я лег на кровати и потянулся к смартфону. «Вечно забываю поставить его на зарядку. Последние 10% давали мне шанс попросить прощения у Мне очень жаль, поэтому я не хотел домой. Отец сегодня выглядел как безумный. Я впервые видел, чтобы он кого-то ударил. Ты уже дома? Блин, мне правда жаль. Не знаю, что теперь делать. Лучше бы я остался у тебя». Когда я дописывал последнее сообщение, в дверь постучали. «Войдите», — произнес я, думаю, что это опять Сильвия. К моему удивлению в комнату вошел Гидеон. Он выглядел уставшим. взъерошенные волосы и нахмуренные брови не сулили ничего хорошего. От Гидеона, в принципе, ничего хорошего ждать не приходилось. «Это будет первый и последний раз, когда ты воспользовался темной материей против семьи. Уяснил?» сурово начал брат. «Да». «Если ты злишься, разгроми комнату, но никого не трогай». Я промолчал. Мысли хаотично проносились в моей голове. Я вспомнил все случаи, когда Гидеон громил наш дом. «Это твой способ справиться с гневом?» «Это не самый действенный способ, но для меня работает. Лучше сломать вещь, чем человека». Гидеон не использовал материю против Оскара, предпочитая бить кулаками. «Почему ты часто злишься?» Я, наконец, набрался храбрости спросить. Он заинтересованно посмотрел на меня, но промолчал. Гидеон стоял рядом с моими книжными полками. Он пробежал по ним взглядом. «По тем же причинам, что и ты», — ответил он, доставая старое издание скотного двора Оруэлла. «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». После он убрал книгу на место. «Отец не всегда бывает прав. Вечный конфликт отцов и детей», — неодобрительно прокомментировал брат. «Он ударил с «Помню, Гатья. Проблем с памятью не имею», — грубо ответил Гедеон. Я замолчал, он произнес спустя время. «Что сделано, то сделано». Отец всегда показывал свое плохое отношение к твоему другу. Вы оба лезли на рожон». «Мы ничего не делали», — недовольно возразил я. «Ты уверен, что не виноват. Прекрасно, Готье. Продолжай в том же духе», — съязвил Гедеон. Я ничего не ответил. Брат молча вышел из комнаты. Я проверил сообщение от Ничего. Он не ответил. Поставив телефон на зарядку, я выключил свет и улегся в кровать. Мы впервые так долго говорили с Гидеоном, он не игнорировал меня, не отвечал с пренебрежением, сегодня он был просто моим старшим братом. Подсознательно я всегда хотел настоящих братских отношений, но Гидеон выстроил высокую прочную стену между нами, и как бы я ни пытался раньше не обращать внимания на это, мне было больно от осознания, что он не хочет со мной общаться». За всеми этими происшествиями я позабыл, что на следующий день мне нужно было сдавать проект по французской революции с Леоном, Оливером и Оливией. Сейчас эта групповая работа казалась бесполезной тратой времени. Будь это индивидуальное задание, прогулял бы завтра лицей. Но я не мог подставить ребят. В темноте я пошарил рукой в поисках смартфона. Вспомнив, что оставил его на столе, потянулся за ним и ругнулся, когда яркий свет экрана больно резанул глаза. Ни одного сообщения. Ложиться было еще рано, но делать ничего не хотелось. Я лежал в темноте, размышляя обо всем, что случилось. Вдруг пришла мысль, что, будь мама жива, ей бы понравился Скэрилл. Мама точно бы разрешила мне с ним общаться и объяснила бы все отцу. Она с уважением относилась к полукровкам. Сильвия была для нее хорошей подругой. Она любила Кэтрин и Фанни. Она любила Кевина. Я обещал, что он его, может, даже возьму Скэрила с собой. Но теперь боялся, что Скэр не захочет продолжать нашу дружбу после того, как отец себя повел. Может, поэтому он не отвечал на мои сообщения. Во двор въехала машина. Габриэла вернулась за ней по хореографии. Я не вставал, продолжая лежать в темноте и прислушиваться. Представил, как Габи шустро выпрыгивает из машины и бежит к дому. Гувернантка поспешно шагает за ней, В доме раздается радостный крик сестры «Я дома!» И первым делом она всегда бежит к отцу, чтобы чмокнуть его в щеку и рассказать, как прошел ее день. Но сегодня отец плохо себя чувствует, и Сильвия, скорее всего, попросит Габи подняться в свою комнату, чтобы переодеться к ужину. «Больше ничего не будет, как раньше», — пронеслась в голове грустная мысль. Спустя пару часов метаний по кровати я начал засыпать. Сквозь сон услышал вибрацию от входящего сообщения. Наконец, Скерилл ответил. Я протянул руку и ухватился за смартфон. К моему удивлению, это был Оливер. «Гатье, привет! Ты дома? Дома? Я сейчас приеду!» Я уставился на эти сообщения в полном недоумении. Несколько минут обдумывал, как бы повежливее переспросить, но в конце концов сдался и написал прямо. «Да, дома?» «Ты пьян?» К Счастью, ответа не последовало. Я поперился в смартфон еще пару минут и положил его на место. В любом случае, встречусь с Оливером завтра в лице и поговорю с ним насчет этих сообщений. Спал я тревожно. Мне снилось, что Скерил прислал мне сообщения, но я по ошибке их удалил.